Глава 44 Переходы через порталы никогда не давались мне легко. И этот случай не стал исключением. Я едва не потеряла сознание, потому что не давала себе передышки. Кто знает, как далеко мог убежать Кай. Однако я недооценила собственного сына. Он и не думал никуда сбегать, прекрасно зная, что я последую за ним. Портал-то в одну сторону. Разумная предосторожность, чтобы не впустить в безопасное место особо сильных порождений тьмы. Я пошатнулась, а Кай заботливо придержал за руку, едва не угодив под удар. К счастью, какой-то мужчина с двумя кинжалами вовремя уничтожил это порождение. «Какого чёрта? Вы ещё кто такие? Вас в плане не учитывали?» «Подмога», — не растерялся Кай. «Итану. Двухклассовому с оценкой в сорок тысяч». «Да знаю я, кто такой Итан. Слава свету, что кого-то ещё сюда прислали», — ответил мужчина. «У него там какое-то непонятное порождение. Идите к центру тогда, помогите ему». Мы, увы, подойти не сможем, иначе... Иначе все порождения побегут прямо к Итану. Мужчине особо некогда было болтать. «Мам!» «Лук доставай!» — скомандовала я, после чего сказала. «Реверс, боевой лекарь!» Пусть у меня было не так много опыта, но я понимала, что добежать до нужной цели проще, если ты убиваешь нападающих, а не исцеляешь себя от их ударов. Как ни странно, но мы с Каем успешно справлялись с продвижением в центр, несмотря на огромное количество порождений. Но было ли в этом что-то удивительное? Оценка Итана составляла 40 тысяч, а мы с Каем вместе получили 35. Как я поняла со слов Саяны, то даже 15 тысяч — почти нереальная оценка. Так что нет ничего удивительного, что мы довольно быстро продвигались туда, хотя не могу сказать, что было уж совсем легко. То, что мы приближаемся к точке тьмы, стало сразу же понятно. Черный туман под ногами был таким плотным, что мне казалось, будто это вода. Да и атмосферка вокруг жутковатая. Пусть нам сейчас не попадались порождения тьмы, но тишина давила. Я изо всех сил всматривалась в пространство, надеясь увидеть Итана. Но увидела я не его, а огромного костяного дракона, горевшего чёрным пламенем. «Итан за ним!» — крикнул Кай. Где там Итан я так и не увидела. Но Кай уже начал действовать, натянул лук и выстрелил. Удар Кая был хорош. Впрочем, как и обычно. Яркая синяя стрела разрезала воздух и... рассыпалась снопом искр, столкнувшись с костяным драконом. «Что за...» — растерянно пробормотал мой сын, но взял себя в руки и выстрелил еще раз. Эффект был таким же. Никаким. Хотя нет, вру. Дракон повернул свою морду в нашу сторону. И я, наконец, увидела итона который воспользовался ситуацией и отскочил от дракона подальше, а в нашу сторону — поближе. Когда Итан оказался рядом и узнал нас, то я увидела целый калейдоскоп эмоций. от удивления и радости до ярости и дикой злости. «Что вы тут делаете?» «На данный момент сражаемся с драконом», ответила я, после чего сказала. «Лекарь, светлая сторона, тотальное исцеление, благословенная броня». И активно занялась лечением и накладыванием бафов. Иначе было никак, потрепали Итана прилично. «Почему тебе никто не помогает?» возмутился Кай. «Даже лекаря нет. Как ты должен сражаться с этим в одиночку, да еще и разрушить точку тьмы?» К нашему огромному облегчению эта тёмная гадость не нападала, лишь ходила вокруг точки концентрации тьмы. «Ладно, потом поговорим, как мы дошли до этого. Ты про дракона спрашиваешь?» — усмехнулся Эйтон. «Непредвиденные обстоятельства. Раньше алтарь тьмы никто не охранял, а вот теперь интересная система получается. Дракон неуязвим к атакам любой силы и любого уровня, пока находится вблизи точки тьмы, поэтому его не убить. А пока он находится около точки тьмы, я не могу её разрушить». безвыходная ситуация. «Неужели ничего нельзя сделать?» спросила я. «Пока я был один, то да, ничего. Но раз вы здесь, то можно кое-что попробовать». Заклинания его не ранят, но отталкивают. Не все, но достаточно мощные, вроде непрерывного исцеления. Разумеется, немного в другой твоей ипостаси. У меня, конечно, были сомнения, но я послушалась Итана. А позже и Кай присоединился. Такая стратегия давала эффект. Пусть медленно, но дракон отступал от алтаря, встряхивая башкой как собака. Так и продолжайте, скомандовал Итон. Я попробую подойти с другой стороны. А вот сейчас стало напряжение. Как-то увереннее себя чувствовала, пока мы стояли за спиной Итона. Но Итон подходил к алтарю слева, дракон медленно отступал, а потом раздался резкий странный звук. Это было страшно. Дракон, который до этого не обращал на нас никакого внимания, вдруг выдохнул в нашу сторону огнём, пока не прицельно потому что иначе от меня не осталось бы и клочка, но руку зацепил. Боль была адской. Я только сжала зубы, продолжая кидать заклинания в это порождение. «Бегите вправо, а потом в сторону алтаря!» — крикнул итон «Он не будет целиться огнем в алтарь. Я уже проверял». Кай послушался, а вот у меня мелькнула другая мысль. Я не побежала, как велел итон а продолжила атаковать, рассчитывая разозлить дракона. И мой расчет оказался верным. Дракон не только выпустил еще один залп огня, но и направился в мою сторону. Шаг, второй, третий. «Итан, не тормози, разломай этот чертов кристалл!» — рявкнула я. Итан сообразил быстро и метнулся к алтарю пока я отвлекала дракона. Но, увы, дракон тоже был не дураком. Он тут же помчался обратно. У меня перехватило дыхание. Получится ли? Успеет ли? Итан успел. Буквально за секунду, как все поглотила тьма, Я услышала звук в дребезги разбивающегося стекла. И тут же заметила, что густой черный туман рассеивается. Меч Итана торчал прямо в центре столба, на котором раньше был шар тьмы. Порождение, которое до этого мы могли лишь отталкивать стрелами и магией, скукожилось, а потом и вовсе рассыпалось от очередной стрелы. Кай выстрелил, не отвлекаясь ни на что. Сообщение мировой системы Линераса. Герой итон поздравляем вас с победой. Свету вечным и неоплатным долгу перед вами. В качестве награды вы получаете единоразовый навык «Исключительное исполнение желания. Приятного использования». Перед Итаном появилось прозрачное голубое окошко системы, а я выдохнула. Мы победили. Я сделала неловкий шаг, споткнулась и едва не свалилась на землю, но Кай вовремя поддержал меня. «Мам, бой еще не окончен. Не расслабляйся, рождения могут напасть». Кай был прав. Несмотря на разрушенную точку тьмы и убитое чудовищное порождение, свет еще не вернулся на эту землю. В любой момент порождение тьмы могло выскочить из ниоткуда. Я кивнула, хотя сражаться дальше у меня не было никаких сил. Скорее всего, я впервые в жизни вычерпал свою энергию для заклинаний до нуля. Я посмотрела на Кая, который выглядел не менее усталым, чем я. К счастью, за все время сражения Кай получил лишь пару царапин, чего не скажешь об Итане. Артефакт показал, что на мужчине живого места не было. Возможно, конечно, где-то и было, но я его не видела. «Лекарь, светлая сторона», — произнесла я. Мой посох послушно сменил свой внешний вид, все острые части и колючки послушно втянулись внутрь, сменившись зелеными листочками. И даже чуть-чуть сил прибавилось. При смене ипостаси я получала энергию. Руководство по моему новому классу не соврало. «Глубокое исцеление». И направила заклинание на Итана с облегчением отмечая, что после этого все раны практически затянулись. Снижение боли, восстановление энергии, небесное благословение. Мам, неожиданно Кай сжал мою руку. Хватит. Итан сейчас в порядке. Нужно выбираться. Если у тебя не останется энергии, нам всем придется очень трудно. Но Кай прав, сказал Итан, который моментально оказался рядом. «Еще ничего не закончено. Не закончится только в тот момент, когда мы доберемся до более безопасного места. Остальные, думаю, справятся с оставшимися порождениями и без нас. «А такое есть?» — устало спросила я, оглядывая пустое пространство, на котором еще клубилась тьма. «Портал во дворец света разрушен. Твой фамильяр не может лететь, а пешком мы соберем столько порождений, что навряд ли справимся». Мы были только втроем. Все остальные герои сражались в других местах, перекрывая дорогу к Итану толпом порождений. Мы с Каем частью планом не были. скорее неожиданной и неоднозначной подмогой. Поэтому и отправились за итоном С другой стороны, если бы мы не пошли, то больше никогда не увидели бы Итана. И здесь дело не в самомнении, а в чётких фактах. Одновременно отталкивать чудовище, на которое почти никак не действовали наши навыки, и уничтожать точку тьмы, не смог даже такой гений боя, как Итан. Да, на северо-западе примерно через один километр. итон постучал по браслету-переговорщику. Эсил с Саяной справились со своей задачей, А потому организовали лагерь. Доберёмся и сможем выдохнуть. Я кивнула. «Тогда пойдём». «Одну минуту», — неожиданно сказал Итан. «Смени, пожалуйста, свой класс и прикрой нас с Каем. Я хочу кое-что сделать, но предпочту, чтобы другие этого не видели. Иначе проблем не оберусь». Честно признаться, я чувствовала себя слишком отупелой и измученной после битвы, чтобы задумываться о чём-то более сложном, чем убийство приближающегося к нам порождения, поэтому послушала Итана. «Реверс, боевой лекарь», — сказала я, позволив посоху вновь измениться. «Что ты хочешь сделать?» — удивился Кай. итон потрепал Кая по макушке, улыбаясь тепло-тепло, после чего произнес. «Активирую исключительное исполнение желания. Герой Кай, полное излечение». «Спасибо», — тихо сказал Кай, а после плюнул на подростковую гордость и крепко обнял Итана. «Спасибо». после чего Кай отпустил Итана, прокашлялся и сделал вид, что это не он сейчас был. А я не могла поверить в то, что Итан исцелил Кая, ведь лечение именно для Кая не было такой уж необходимостью. Мой сын действительно не испытывал больше никаких проблем со здоровьем. Но Итан так легко, словно не задумывался ни на секунду, потратил свое драгоценное желание. «Эй, что за удивление?» — улыбнулся мне Итан, приближаясь ко мне. «А?» — растерянно протянула я. не знаю «Просто это было твое желание, а ты его так просто. Я рада и счастлива, но это же твое желание». «Не так уж и просто. Мое желание, поэтому я использовал его так, как хотел. И то, чего бы мне хотелось для себя, система мира Линерас никак мне дать не могла. Так что не удивляйся, а лучше поблагодари». «Спасибо», — произнесла я. и Итан неожиданно ребячливо фыркнул, после чего капризно сказал. «Не так». «А как?» — окончательно растерялась я. «Мне отвернуться?» — спросил Кай, явно о чём-то догадавшись. «Да, было бы неплохо, спасибо», — ответил Итан, а я переводила взгляд с одного на другого. Итан приблизился ко мне, сжал пальцами подбородок, после чего поцеловал. Предыдущий поцелуй и этот отличались как небо и земля. Неудивительно, что Итан попросил Кая отвернуться, потому что нежным или приличным то, что вытворял Итан, никак нельзя было назвать. Когда он, наконец, от меня отстранился, у меня горело всё. Губы, щёки, лицо, шея. Да у меня уж, простите, и мозг, наверное, горел. По крайней мере, остатки мыслей сгорели окончательно. «Закончили? Или мне ещё пострелять в порождений?» «Закончили», — рассмеялся Эйтон. «Но можешь пострелять. В конце концов, я только что исполнил свою детскую мечту. В качестве настоящего героя получить поцелуй от красавицы. Вот и бонус от системы мира пригодился. «Ты!» — не удержалась я, но мой тон был отнюдь не бравым Я все еще не могла отдышаться после поцелуя. Итан наклонился ко мне чуть ближе и прошептал. «Да, я очень и очень коварный мужчина, правда? Но я, кажется, это уже говорил. Кайк, Яра, пойдемте, пора возвращаться». Сначала лагерь, чуть позже — столица. После финального сражения Итан настоял, чтобы мы уехали из столицы. Несмотря на то, что точку тьмы уничтожили, а полуразрушенную столицу уже занял свет, Оставаться здесь было тяжело морально. Когда человек погибал на территории света, то он попросту исчезал в сияющем свете, а потом возрождался на алтаре. Но многие люди погибли, когда здесь главенствовала тьма. И это означало одну ужасную вещь. Их трупы оставались лежать прямо на земле. Я не могла смотреть на это без слез, что уж говорить о Кае. Я боялась, что его не только будут преследовать ночные кошмары, но и моральная травма окажется слишком сильной, что наложит свой отпечаток на его характер. Поэтому после первой и единственной ночевки в наспех созданном импровизированном лагере итон потребовал, чтобы мы уехали. Порталы заработали практически сразу, как только разрушилась точка тьмы. Но мы с Каем, несмотря на ужасную обстановку, решили остаться с итоном хотя бы на день. Почему-то казалось очень важным побыть хоть немного вместе. Но в итоге мы собрались домой, а итон оставался. К моему счастью и к радости Кая, в этот раз у Итана было время проводить нас до портала. итон М? «Ты тут надолго?» — спросила я. Мне хотелось вернуться к привычной жизни как можно скорее. Но без Итана я слабо ее себе представляла. Кажется, мы стали слишком близки, слишком похожи на настоящую семью. И как вернуть себе это успокаивающее ощущение обыденности, когда Итана не будет рядом, я понятия не имела. «В столице или в этом мире?» — уточнил Итан. «В столице я пробуду дней пять. А вот когда отправлюсь к себе, пока не могу сказать». «Надо связаться с руководством моего мира, чтобы уточнить». «Когда ты домой?» — спросил Кай. «Как потребует руководство, хотя не уверен, что мой мир меня ждет с распростертыми объятиями». Пожал плечами итон «Я имел в виду не это», — неожиданно зло сказал Кай. «А дом? Наш дом в маленьком пригороде, подальше от столицы. Или ты не считаешь это место своим домом?» «А я могу?» — тихо спросил Итан, улыбнувшись чуть горькой улыбкой. «Должен», — сказал Кай. потому что там тебя точно ждут с распростертыми объятиями, ведь так?» «Да, так», — сказала я. «Поэтому, Итан, как только ты закончишь здесь с делами, то мы ждем тебя дома». «Ха, хорошо», — запнувшись, ответил Итан. «Я приду домой, как только закончу». И улыбнулся. Улыбкой какой может улыбаться только счастливый человек. «Вот и отлично», — сказал Кай, уверенно двигаясь в сторону портала. «Заканчивай побыстрее». «Постараюсь. О, кстати, Кай». «Раз ты теперь полностью здоров, то что думаешь насчет путешествия?» «И тот же вопрос к тебе, Кьяра». Подмигнул нам Итан. «Какого путешествия?» «Путешествие в другие миры. Кай вылечен. Вам от моей планеты дано официальное разрешение на посещение всяких разных миров. Так почему бы куда-то не отправиться?» «Круто!» — тут же восхитился Кай. «Но я ничего об этом не знаю», — нахмурилась я. «Зато знаю я», — подмигнул мне итон «И если ты согласишься, то я с удовольствием расскажу и покажу тебе, что думаешь». «Думаю, что это будет здорово», — улыбнулась я. «Вот и отлично. Обязательно скажи, когда будешь готова», — попросил Итан. «Мне кажется, что всегда», — рассмеялась я, после чего подошла к Итану и обняла его. «Возвращайся скорее».